«Лето 2017 года. Вечеринка плюс одна. 21.00. Это была ошибка. Я стояла на передней веранде голубой мухоловки и смотрела, как из-за деревьев, окружающих дом, группами по двое и по трое появляются гости, смеются, несут выпивку, лавируют между деревьями, выбираясь оттуда, где оставили машины, «Некоторые не удосуживаются дойти до передней двери и вместо этого заходят в дом через патио. Я надеялась, что прибой заглушит шум нашего сборища». Вечеринка на этот раз должна была пройти в доме Ломанов, но Сэдди высказалась категорически против. Они с Паркером долго спорили по этому поводу. Паркер твердил, что так будет по-честному, как будто всегда играл по правилам, А Сэдди взывала к его стремлению все держать под контролем. «Ты правда хочешь, чтобы все они завалились к нам домой? Тёрлись среди наших вещей, в наших комнатах? Да ладно, ты же понимаешь, что из этого выйдет!» Паркер пытался парировать каждый довод, как обычно поступал в бизнесе и в жизни. «Значит, Эйвери поможет присмотреть за вещами. Значит, закроем доступ в нашей спальне». «Да?» — ехидно переспросила она, вытаращив глаза. «На дверях нет замков, и чем же ты собираешься подкрепить запрет? Забаррикадировать двери мебелью и кидаться в драку, если кто-нибудь не подчинится?» «Не смеши», — сказал Паркер, отворачиваясь, и совершенно напрасно. У меня невольно напряглись плечи, а Сэди с шумом втянула воздух, придвигаясь к брату. «Ладно, сам будешь объясняться с папой по поводу его письменного стола, загаженного каким-нибудь пьяным местным». «Сам скажешь, Би, что кто-то блевал у нее на кухне!» Он рассмеялся. «Господи, да никто не загадит этот гребаный стол седи Хватит уже вести себя так, будто вокруг одни отбросы!» «Честно говоря, — продолжал он, сверляя ее взглядом, — «хуже, чем от твоих выходок, уже не будет!» В этот момент я решила вмешаться. «Мы могли бы устроиться в одном из домов, которые сдаются в аренду, — сказала я. Оба дома на высоком берегу?» «Будут пустовать на этой неделе!» Сэдди кивнула, ее лицо заметно расслабилось, кулаки разжались. Я видела, что и Паркеру мысли понравилась. Он задвигал челюстями, обдумывая ее. «В закатном приюте там больше места!» — решил он. Но я покачала головой. Никто не знал эти дома лучше, чем я. «Нет!» — возразила я. «Голубая мухоловка удачнее расположена. Там нас не заметят!» Но теперь, стоя на передней веранде, пока вечеринка только набирала обороты, я уже сомневалась в правильности этого решения. Машины выстроились вдоль улицы в обоих направлениях, вероятно, нарушая какие-нибудь нормы противопожарной безопасности, из-за них на улице едва хватало места для проезда. Я вытянула шею, высматривая свою машину, которую оставила в конце короткой подъездной дорожки к закатному приюту через дорогу, передом к выезду, чтобы загородить другим доступ на территорию дома. Кто-то уже запер меня, припарковавшись под углом прямо напротив въезда на дорожку. Из-за деревьев изгущающихся сгущающихся сумерек я не могла разглядеть, насколько далеко тянется вереница машин. Уличных фонарей здесь, на высоком берегу, еще не было. Только светилась лампа на веранде, и время от времени по тротуару скользили лучи фар, когда подъезжала очередная машина. «Все в порядке?» Паркер остановился за моей спиной в открытых дверях. Он хмурился, вглядываясь в темноту поверх моего плеча. «Да, в полном!» Поводов для беспокойства у меня набирался целый список. Количество гостей, которые все еще прибывали, запасы спиртного, а также то, что я, убрав хрупкие интерьерные украшения, не подумала про напольные коврики под ножками мебели, а заменить их будет гораздо труднее». Но сегодня мне было незачем оставаться собой. Эта ночь для забвения. Я вошла в дом вслед за Паркером и тут же потеряла его в толпе, заполонившей кухню, и очутилась в самой гуще знакомой игры. Включили музыку, что-то иступленно буйное, хотя никто не пустился в пляс и не пританцовывал в ее ритме, но кухонный стол-островок обступила целая компания, а на столе перед ней выстроились стопки. Я протиснулась поближе к столу. «Вот-вот!» — воскликнула я и с улыбкой взяла одну из стопок. «Очень вовремя!» — отозвался мой сосед. Он показался мне смутно знакомым, но был немного моложе меня, а я давным-давно оставила всякие попытки запомнить имена тех, кто начал приезжать в город в последнее время. «Я как раз собирался рассказать всем про Грего и Кэрис Фонтейн», — продолжал он. Грег со стуком поставил свою стопку, изумленно разинув рот. «Не вздумай отпираться!» — с широкой ухмылкой предупредил еще один из мужчин. «Я вас видел! Внизу, в логове!» Тогда Грег покачал головой, улыбнулся и опрокинул очередную стопку. И остался в игре. Отпущение тайн, интрижек и раскаяний продолжалось. Игра без правил и без способа выйти из нее, кроме как выпить еще... Одно чистосердечное признание или один чужой выданный секрет — одна стопка. Время шло, и вскоре уже приходилось придумывать, что бы еще сказать. И так далее, круг за кругом. Вскоре я уже перестала узнавать большую часть имен. Шесть лет назад мы с Эди стояли бок о бок у стола, похожего на этот, на моей самой первой вечеринке плюс одна. После того дня на пляже мы вошли в состояние непринужденной легкости, провели последующие месяцы тем образом, который казался и неизбежным, и недолговечным, и «Вечеринка плюс одна» стала идеальным финалом. Один из друзей Паркера ткнул пальцем чуть ли не в лицо Сэдди и объявил «Ты была в моем доме! С моим братом!» Румянец пополз вверх по ее шее, но вместо того, чтобы возмутиться, она приняла вызов «Ты прав, была!» По-твоему, это я виновата? Смотри, я даже покраснела от одной только мысли об этом. Это придавало ей смелости, когда кожа свидетельствовала о том, как она сконфужена. Она говорила, что бессмысленно прятаться от самой себя, если лицо все равно выдает все ее тайны. Я видела, как остаток ночи этот друг не сводил с нее глаз. В то время она была по-детски тоненькой, почти незаметной на групповых снимках но даже тогда она была способна в мгновении ока поработить любого. Теперь, по прошествии времени, мне ясно, в первую очередь, меня привлекло то, что извиняться было незачем. Не за то, что ты натворил, не за то, кто ты есть. Из всех перспектив, открывшихся мне в то первое лето, это особенно опьяняло. «Эй!» — окликнул меня Грег, обведя комнату расслабленным взглядом и останавливая его на мне. «А где Сэдди?» Грега Рэндалфа я успела узнать за шесть лет, пока вращалась в этом мирке. По тайнам, которыми делилась Сэдди, по тому, как она могла свести кого угодно к обрывку фразы. Его дом в Нагорном районе Хоуксридж был почти таким же шикарным, как у Ломанов, но отчетливее всего в ее оценке Грега Рэндалфа мне запомнилось первое, что она упомянула о нем. «Гнусная пьянь, как его отец». Раньше он был крепким и мускулистым, но теперь мало-помалу становился рыхлым, черты его лица теряли четкость. Темные зализанные назад волосы, загар на грани ожога вблизи переносицы. С годами он так и не угомонился, добиваясь Седи, и она не перестала во всеуслышание отшивать его. «Поскольку мы здесь вываливали всю правду, я не удержалась». «Где надо?» — ответила я. «И встречаться с тобой по-прежнему не собирается!» В толпе вокруг стола послышался приглушенный смех. Но пить никто не стал, а темные брови Грега взлетели вверх. Он не сумел скрыть эту стремительную вспышку гнева, но быстро владел собой, и его губы растянулись в понимающие улыбки. «Да, я в курсе. Когда я в прошлый раз видел твою подружку с Эдди, она выбиралась из лодки с тем местным, которого я только что видел». Он указал подбородком в сторону патио. Но я не поняла, о ком он говорит. «Только вдвоем на закате. Вот уж не думал, что она падка на такое. Но мне-то откуда знать? Я так понял, это была моя очередь откровенничать. Жаль, что она все пропустила». Я нахмурилась, а сосед Грега уточнил. «Ты про того парня из яхт-клуба?» Грег рассмеялся. «Нет, чего вдруг? Про того, который возит народ на рыбалку, знаешь?» Коннор. Он имел в виду Коннора. На самом деле Коннор не только рыбалкой занимался. Он почти в одиночку управлял изо дня в день компанией своих родителей. Вел учет, забирал грузы с пристани, следил, чтобы дневной улов развозили по всем ресторанам города, как крупным, так и мелким. А в свободное время и после работы катал отдыхающих, в том числе и на рыбалку. Но для него это был не основной вид деятельности. «Странно, что ты не знала», — сказал Грег. И я разозлилась, что он так легко прочел это по моему лицу. Он улыбнулся, у меня кружилась голова. «Коннор, Сэдди и Коннор. Этого не может быть. Но здесь он сегодня наверняка именно поэтому». Грег указал на следующую стопку. «Выпьешь эту за нее?» Я пододвинула стопку к нему. «Я пас», — сказала я, сделав выбор в пользу равнодушия. Тем же способом отшила бы его Сэди. Пока мы болтали, продолжал Грег, ставил локоть на стол, липкие от пролитые выпивки. Я тот задумался. Ну, не я один. Все мы вроде как гадаем, что именно ты делаешь для ломанов. Он стоял так близко, что на резком выдохе я уловила кислую вонь его дыхания и машинально отпрянула от нее, а улыбка Грега стала шире. Он сделал ошибочный вывод, что задел меня за живое. Слухи до меня долетали не раз, что я — любовница Гранта или Бьянки, что я состою на службе у чего-то зловещего и тайного, того, что пытаются замаскировать, выставив меня в качестве прикрытия, как будто сама идея великодушия или дружбы или родственных уз, не связанных с обстоятельствами рождения, оказалась слишком невообразимой. «Зависть», — сказала бы Сэдди, — «гадость, гадость». И еще, «Да ты не переживай, мы же из «Брейкерс», «Им полагается нас ненавидеть!» «Игра так не ведется», — сказала я, «потому что знала, любые оправдания только возбудят их любопытство». Грег наклонился ко мне, чуть не потеряв равновесие. Вечеринка продолжалась от силы два часа, а он уже успел надраться. «Игра ведется так, как мне хочется, подруга!» До меня вдруг дошло, что он ни разу не назвал меня по имени, «Вообще его не знал или демонстрировал силу в том числе и таким способом?» Я отступила назад, обернулась и чуть не столкнулась нос к носу с луз, карие глаза, которые стали неестественно огромными. Она схватила меня за руку ледяными пальцами. «А я как раз тебя искала», — сообщила она. «Тут кое-что случилось». «Что? Что случилось?» Но мысленно я застряла в предыдущем разговоре. Мой мозг не поспевал за событиями». «Окно!» Она потащила меня через кухню в угол гостиной. Одно из окон, выходящих во двор за домом сбоку от патио, было разбито. Нет, почти разбито. Стекло еще держалось в раме, но его предстояло заменить. Как будто кто-то врезал по нему битой. Я наклонилась, чтобы глаза оказались на уровне точки, в которую пришелся удар, провела пальцами по паутине трещин, расходящихся из центра. Сквозь стекло было видно, как Коннор спорит с кем-то, стоящим в тени. Я сдвинулась в сторону, пытаясь разглядеть его собеседника, но на фоне ночного неба через стекло он был виден раздробленным на десятки частиц. Он обернулся в мою сторону, затем сделал шаг в сторону за пределы видимости. Я закрыла глаза и медленно вздохнула. «Надо бы закрепить стекло», — сказала я, — «чтобы никто не поранился». Я знала, что аптечка первой помощи находится в большой спальне дальше по коридору, и что в ней есть липкая лента на случай спортивных травм. Лента казалась наилучшим решением, как сдерживающее средство и временная мера до завтра. Но дверь в большую спальню уже была заперта. «Черт!» — я хлопнула ладонью по деревянной панели. Звук эхом разнесся по узкому коридору. «Надеюсь, от неожиданности...» Люди там, в спальне, вздрогнули. Видимо, сэди была права, когда не согласилась устраивать вечеринку у них дома, заметила лус. Я вздохнула. Ничего, сказала я, хоть и чувствовала, что стекло под моими пальцами готово распасться. Ему не доставало единственного усилия, чтобы рассыпаться на осколки и поранить кого-нибудь. Я была готова к тому, что за ночь хоть кто-то свалится в бассейн, ждала пары опрокинутых стаканов пятен, для выведения которых придется, возможно, обращаться к специалистам, но не настолько значительного ущерба. Какая-то женщина подняла красный стаканчик. «За лето!» — провозгласила она. Лус в ответ подняла свой стакан, затем заметила кого-то в другом конце комнаты, видимо, Паркера, и ринулась туда, оставив меня стоять одну у входа в темный коридор. Никто, похоже, не заметил, как я ускользнула через переднюю дверь как обошла дом сбоку, дыша одиночеством, полным отсутствием чего-либо, кроме деревьев и приглушенного шума, который доносился изнутри дома. Но оказалось, что здесь я не одна. Хрустнул сучок, зашуршал сухой лист, послышался шорох ткани. «Эй!» — позвала я и добавила. «Сэдди?» Именно так она двигалась, легкой походкой, самоуверенно, даже не думая сбавить шаг ради кого-либо. А потом в лесу все стихло, и когда я посветила фонариком на телефоне, то не увидела ничего, кроме теней, крест-накрест, рассекающих темноту.